Глава 23. Непонимание. «Я всего лишь собирал образцы», — удивленно взирая награться, мямлил Клюкштайн. «Вот они, в сумке запакованы по всем правилам». В его сумке, изрядно потяжелевшей, действительно обнаружились образцы вещества инопланетного корабля. Они на самом деле были упакованы по всем правилам и распаковывать их не стали». Грац учинил биологу самый настоящий допрос. С пристрастием. Разве что не бил. «Я еще раз вас спрашиваю!» орал доктор Фритцу в лицо. На большом носу клюкштайна оседали брызги, вылетающие из рта Граца, но биолог не делал попытки вытереть их. «Где вы были все это время?» Захару было жаль старика, но он понимал, что по-другому поступить нельзя. фриц Вернулся спустя 15 часов после того, как должен был стать хладным трупом. Однако каким-то образом он оставался жив, и вот целеханник сидел перед ними. Более того, у скафандра Клюкштайн ресурс не был выработан, и он вполне мог поддерживать жизнедеятельность хозяина еще часов 5-7. Вряд ли фриц имел возможность где-то дозаправить скафандр. Значит, биолог снимал космический костюм. Только где? В аквариусе это сделать невозможно. Тогда где был Клюкштайн? Я был в тоннеле, искал образцы, собрал нужные и вернулся, в который уже раз сообщал Фритц. А в чем, собственно, проблема? Никто не предлагал никакой программы исследований, и я решил сам, «А для чего вы отключили связь аквариуса с Зодиаком?» «Потому что знал, что вы не дадите мне спокойно заниматься делом!» Возмущенно парировал Клюкштайн. Биологу никто не говорил о прошедшем времени. И Фридс то ли действительно не знал, сколько времени он отсутствовал на борту Зодиака, то ли умело ломал комедию. Вот это и пытался выяснить Грац. «Хорошо!» — тише сказал Станислав. «А где вы были более суток?» Клюкштайн не понял его вопроса. или же сделал вид, что не понял. «Да прошли сутки, даже больше!» Грац снова сорвался на крик. «Вы сбежали с корабля около полутора суток назад! Где вы были все это время?» «Около полутора суток?» Биолог явно был ошарашен. «Я провел вне корабля меньше 12 часов. Я не понимаю, о чем...» «Все, хватит!» — оборвал его Грац. «Пойдемте в лазарет проверим». «Не подцепили ли вы там чего?» «И вообще!» Вот это «и вообще!» Очень не понравилось Захару. Или это опять паранойя? Да еще Герти со своими предположениями. У Станислава, мол, планы, и он их успешно притворяет в жизнь. Кстати, как она? Планетолог безучастно сидела в кресле возле пульта. Руки ее были опущены вниз. Глаза смотрели в пол. Всем своим видом она излучала апатию и безучастность. Грац сказал, что так и должно быть первое время. После того, как женщина упала в обморок, увидев перед собой ожившего Клюкштайна, Захар отнес ее в лазарет. Он сомневался, правильно ли поступает, ведь ему Грац тоже не внушал доверия, но Герти не приходила в себя. Что ему еще оставалось делать? Станислав закрыл лазарет, уверив Захара, что все будет в порядке. Теперь Гертруда была спокойна. Слишком спокойно «Я себя вполне хорошо чувствую», вяло улыбаясь и подняв в предостерегающем жести руку, сказал Клюкштайн, «Обойдусь без вашей терапии». «Вы же не совсем здоровы», — начал бормотать Грац. Он явно хотел, чтобы биолог попал в его владение. Но не мог же он утащить его туда силой, на глазах всей команды. Фриц это тоже понимал. И Захару показалось, что биолог понимал что-то еще. Что-то было известно только ему, Клюкштайну. «А вы на его руку посмотрите!» — подал голос Лившиц. Люциан тоже изменился. Из его взгляда исчезла затравленность, что поселилась там после странных событий с потерей памяти. Но появилось новое выражение «уверенности в себе», и полнейшего безразличия к окружающему. Что-то неприятное было теперь в его взгляде. «По-моему, он действительно здоров. Даже стал еще здоровее, чем был!» Все, включая самого Клюкштайна, перевели взгляды на обрубок его левой руки. Новая кисть не выросла, но регенерирующей повязки там больше не было, а кожа на культе была розовая и гладкая, без малейшего намека на рубцы или дефекты. Будто фриц родился с этой культй ничего не понимаю одними губами не сводя немигающих глаз с розовой плоти прошептал клюкштайн он подвигал рукой потер обрубок правой ладонью взгляд биолога выражал глубокое недоумение но похоже не только девственный вид гладкой кожи смущал его ее нет ошарашенно произнес фриц Похоже, все-таки он тронулся умом. Клюкштайн не помнил, что лишился руки. Но ситуация оказалась менее прозаической чем представлял себе кибертехник. Я не чувствую руку. Ничего не чувствую. Даже не помню, каково это — иметь левую кисть. Взгляд биолога оторвался от девственно гладкой культи, И его глаза, полные непонимания, сожаления и мольбы, воззрелись на Граца. Он ждал от доктора объяснений. «Вам необходимо пройти полное обследование!» Медленно, чеканя каждое слово, сказал Грац. Голос его был тихим и бархатным. Он не принуждал, а констатировал очевидное. «Вы же понимаете, что случай далек от ординарного?» Этого нельзя оставлять так. Могут развиться очень нехорошие осложнения. С этими словами Грац взял клюк Штайна под локоть здоровой руки, продолжающей медленно поглаживать культю, и мягко, но настойчиво повлек прочь из рубки. В голове Захара бурлили странные мысли. Сомнения обревали его. С одной стороны, он понимал, что фрицу действительно нужна помощь. Тот, вне всякого сомнения, болен, не в себе. Биолог перенес что-то, что никак не хотело, а, возможно, не могло, уложиться в его сознании. Не исключено в сознании человека вообще. А с другой, действия Граца вызывали у кибертехника еще большие подозрения, чем непонятная возня чужих. А не тронулся ли он сам умом? Град со всеми его замыслами и странностями – «Свой. Земной. Человек он!» чего хотели чужие, Захар даже предположить не в силах. И потом, правильное это слово — «чужие». В нынешней ситуации не до выяснения, кто всех красивее и милее. Тут скорее стоял вопрос, кто кого. Кто первый навяжет противнику свои условия контакта? «Нет!» — неожиданно резко вскрикнул Клюкштайн — Он вздрогнул, будто проснулся, и силой оттолкнув Граца вышел из рубки. «Я сам разберусь!» Голос биолога стал твердым и непреклонным. Захар подумал, что если фрица начнут тащить силой, тот станет брыкаться и отбиваться. Но кибертехник не смог бы решить, что сделать в этой ситуации, кому броситься на помощь, Станиславу или фрицу. Грац пожал плечами. Он спокойно смотрел вслед удаляющемуся по коридору к и ничего не делал. Сдался. «Что же вы, Грац? подал голос Лившиц. Захар не смог определить, чего в нем было больше — язвительности или искренней озабоченности. А может, в нем не было ни того, ни другого. Настолько бесцветными и непохожими на прежние стали его интонации. Не обращая внимания на реплику «Внеземельца», Станислав опустился в кресло. Он упер сжатые кулаки в колени и хмурым взглядом обвел рубку. «Он же что-то скрывает!» — продолжал Лившиц. «Сознательно или нет, вопрос! Но нам нужна информация! Это же контакт! Понимаете?» Захар еще раз отметил, что внеземелец не восхищался, не переживал. В нем не было больше той бури эмоций, Того, готового взорваться в любую секунду вулкана, что клокотали в нем раньше. Он лишь констатировал факты, мыслил логически. «Киберы!» Вот, чью речь напоминала теперь его манера говорить. Как Захар не понял этого сразу? Люциан будто даже и не раздумывал, а только математически точно обрабатывал информацию и выдавал результат во внешний мир. В его поведении... исчезло нечто, служившее внутренним стержнем, тем, что делало Люциана Лившица именно Люцианом Лившицем. «Нет», — пробормотал Захар, — «не может такого быть, это ведь он, Люциан». Захар не хотел верить тому, о чем говорил его разум, но... Но он чувствовал, что Лившиц изменился. Немного, почти незаметно. Теперь это был не тот Люциан. Человек, что сидел сейчас в эргокресле пилота, выглядел как Люциан, говорил голосом Люциана, но Люциана в нем не было. Из него украли саму суть, что-то неуловимо эфемерное. Самого Люциана. Грац не ответил внеземельцу, лишь бросил на него угрюмый взгляд. Захару показалось, что кроме угрюмости во взгляде была и брезгливость. «Надо установить за ним наблюдение». сказал Станислав. «Зодиак присмотрит за фрицем», ответил Захар. Хотя, признаться, он уже ни в чем не был уверен. И в Зодиаке в том числе. «Хорошо». Как-то надсадно прошипел Грац и вышел из рубки. Кибертехник посмотрел на Лившица. Тот сидел в кресле, глядя прямо перед собой. На его губах застыла неестественная какая-то восковая улыбка. «Люциан». Обратился к нему Захар. «Ты что-нибудь понимаешь?» Внеземелец перестал улыбаться и пожал плечами. «Что я должен понимать?» У кибертехника снова возникло странное ощущение, что говорит не человек, а машина. Лившиц не возмущался, не выражал никаких эмоций. Внеземелец, словно псевдоразум машины, искал больше входящих данных. «Что происходит с Грацин?» — объяснил Захар. лифшиц повернулся к собеседнику. «Меня больше волнует, что происходит с фрицем», — ответил он. «Он побывал у чужих. Это очевидно. И я не понимаю, почему Грац его отпустил». «Ты все еще хочешь свергнуть власть Станислава?» — поинтересовался Захар, проигнорировав последнюю реплику Лициана. Но внеземелец лишь скользнул по собеседнику взглядом. ничем не выразив отношения к сказанному, и вышел из рубки. Никакого заговора больше не существовало. Предводитель отказался от планов. Захар запросил по связи информацию о Клюкштайне. Зодиак сообщил, что биолог закрылся в своей лаборатории. Кибертехник осмотрел рубку. Так и есть, сумку с образцами фриц утащил с собой. Надо бы его... навестить. Захар отвел безучастную Гертруду в каюту и отправился в биолабораторию. Глава 24. Эль Форма. Клюкштайн с головой ушел в работу. Когда Захар вошел в его чертоги, фриц даже не обратил внимания, что кто-то появился. Он ковырялся в возвышающемся над лабораторным комплексом микроскопе и что-то изучал на виртуальном экране. Что там Захар не знал, виртуальная картинка была доступна только биологу. Сумка, в которой Клюкштайн принес собранные образцы, лежала на полу возле прозрачного герметичного куба. Внутри прозрачной конструкции в некотором беспорядке были разложены всевозможные склянки и коробки, сами образцы. — Что вы оттуда притащили? — спросил Захар. Биолог едва заметно вздрогнул. Он действительно не заметил, как в лаборатории появился кибертехник, и обернулся. — А, это вы, — сказал он. — Образцы? — Что за образцы? Клюкштайн продолжал настраивать микроскоп. — Разные. Камни в основном. — Но зачем они вам понадобились? Захар искренне не понимал, отчего фриц столь странным образом рванул на корабль чужих. Что такое запало ему в душу, что он, очертя голову, ни с кем не поговорив, полетел туда. В конце концов, можно было отправить за образцами робота. «Мы ничего о них не знаем», – пробормотал биолог, задумчиво вводя пальцем в пространстве. «Что вы там сейчас рассматриваете?» – спросил Захар. «Сейчас, сейчас!» Захар явно мешал Клюкштайну. Ученому грезилась какая-то идея, которую он никак не мог ухватить. А тут еще Захар со своими вопросами. «Что там у вас?» — повторил Захар. Фриц потряс пальцем в воздухе. «Вот!» — наконец вымолвил он. Перед Захаром появилась картинка. Видимо, та, что рассматривал фриц. На корявом разноцветном фоне, с преобладанием желтого и серого всех оттенков, обильно рассыпаны темно-бордовые, голубоватые и серые шарики. Будто кто-то посыпал древние изъеденные коррозией горы, раскрашенными в разные цвета гигантскими семенами мака. «Вы такое уже видели», — сказал Клюкштайн. Опять шарады. Захар напряг воображение, но ничего похожего вспомнить не смог. «Что это?» — вздохнув, поинтересовался он. «Эль-формы», — сказал биолог и снова углубился в микроскоп. «Бактерии?» — Клюкштайн не ответил. Захар ошарашенно смотрел на виртуальную картинку с разноцветными шариками. «Это образец? Бактерии из хозяина тьмы?» «Но как они там выживают, в открытом космосе?» «Здесь, где даже далеких звезд почти не видно, температура за бортом стремится к абсолютному нулю. В таких условиях ничто живое не сможет существовать. Химические связи не выдержат, вещество разрушится». «Не совсем». сказал Фритц. Захарни сразу понял, что тот говорил о бактериях. Но как они живут в этих условиях? Это же эльформы. Помните, я вам рассказывал, что это своеобразная форма защиты. Бактерии в анабиозе. Но эти существа, хоть и очень похожие отличаются от привычных нам земных бактерий. И вот еще что. Он снова смотрел в микроскоп, Виртуальный экран исчез. «Где вы это взяли?» «Внутри. В глубине тоннеля. Я подумал, что внутри корабля воздействие неблагоприятных факторов должно быть меньше. Так оно и оказалось...» «А где вы все-таки были так долго?» «Так вот, Клюкштайнботт ты не слышал вопроса. Он был слишком увлечен процессом. Или только делал вид». «Эти малютки!» Отличаются не только от земных бактерий. Они и друг от друга отличаются. Они все словно с разных планет. Разная организация, разный генетический код. Они произошли от разных предков. Для каждой группы эволюция шла своим собственным, не пересекающимся с остальными путем. Фриц постигал инопланетный корабль. Настолько, насколько мог. Он всеми силами искал в найденных микроорганизмах тайные предначертания и скрытый смысл. Он пытался вообразить образ целого по мельчайшим осколкам, да еще и разбросанным в совершенно случайном порядке. И все же, факт остается фактом. 20 с лишним часов Клюкштайн пребывал вне скафандра. В открытом космосе он не мог быть, никак не мог. Он не L-форма. Тогда остается только одно предположение. Он был внутри корабля чужих, в подходящей человеку среде. Что он там делал? Что он мог там делать? Неожиданная мысль возникла в главе Захара. Ведь Клюкштайн, вероятно, заразен. В самом прямом житейском смысле. Человек без скафандра находился почти сутки в мире, где совершенно точно существуют микроорганизмы. Ведь Орешкин только что их видел собственными глазами. Это же биологическая угроза высшей степени. Как же они?» Появившееся было желание поднять общую тревогу быстро исчезло. «Если предположение Захара верно, то уже ничего не исправишь. Все они были в контакте. Если Фриц принес на корабль инопланетную заразу, то люди уже безнадежно больны». Тогда выходит, что дороги домой у них нет в любом случае. Прав был Лившиц. Не стоит просить инопланетян о помощи. И если предложат помочь, стоит отказаться. Теперь это сделать стало просто необходимо. Но как же так? Как же они могли допустить такое? Грац, врач, он же должен понимать, какую опасность несут инопланетные живые организмы. Лифшиц Тоже хорош! Специалист по внеземной жизни!» Захар наблюдал за биологом. Клюкштайн совсем не выглядел больным. Усталым и каким-то опустошенным, да, но не больным. Может, и нет никакой опасности, и он ничего не подцепил. Кстати, в имеющиеся улики вполне укладывалась и еще одна версия. Бредовая, сказочная. но вполне логично объясняющее, почему Фрицу хватило ресурса скафандра и даже еще остался запас. И если в действительности именно так все и происходило, то тогда заражение чужеродной инфекцией опасаться не стоило. Фриц вполне мог и не выходить из скафандра. Для того, чтобы сохранить ресурс космического костюма, совсем не обязательно покидать его. Достаточно всего лишь не дышать. Достаточно быть мертвым внутри скафандра. Фриц — ходячий труп Бред, конечно. Нет уж, скорее Захар поверит в то, что все они безнадежно больны, чем в то, что по кораблю разгуливает настоящий зомби. Да еще и балуется опытами с микробами. А знаете что, вдруг сказал биолог? Это похоже на какой-то инкубатор. Вы о чем? Захар потерял нить разговора. Об этих микроорганизмах они удивительны, они ни на что не похожи. Такое впечатление, что кто-то намеренно поселил их здесь и воздействует на них извне, пытаясь понять, что получится. Будто кто-то экспериментирует с живой материей, сравнивая и выбирая, отбирая лучшие. В космосе? Что здесь может выжить? Клюкштайн усмехнулся. Вы не представляете, насколько живучими могут быть микробы. На Земле есть такая бактерия. Называется радиоустойчивый Дейнокок. Дейнококус радиодуранс способен выдерживать излучение силой до 10000 тысяч грей, смертельное и для других бактерий, и, конечно, для более сложных клеток высших организмов. Так вот, она может жить даже внутри работающего атомного реактора. А с возможностями малюток с хозяина тьмы я пока еще не разобрался. Думаю, в них можно найти много интересного и неожиданного. Вы шутите? Жизнь внутри реактора — это уже слишком. Захар такого не мог представить. Более того, он не мог представить, для чего на Земле вообще могло понадобиться умение выживать в подобных условиях. «Ведь эти бактерии-супермены появились явно много раньше первых реакторов». «Почему вы так решили?» – спросил Клюкштайн, и принялся снова что-то менять у настройках агрегата. А Захар подумал, что это, скорее всего, не микроскоп. Или не только микроскоп. «Зачем бактериям жить в реакторах?» Фриц на секунду перестал ковыряться в приборе и посмотрел на Захара. «Почем мне знать?» Да и на кок за миллиарды лет отлично приспособился к засухе, а устойчивость к радиации — побочный эффект. Иногда вероятные процессы, составляющие саму основу жизни, кажутся слишком уж странными. А время от времени у меня возникает стойкое ощущение, что ими кто-то управляет. Внезапно клубок киберов внутри Куба вздрогнул, и роботы начали активно возиться, разливая что-то по склянкам. Похоже, биолог закончил выстраивать программу эксперимента, и техника занялась делом. «Вы на Бога намекаете?» — спросил Захар. «Я ни на кого не намекаю», — ответил Клюкштайн. «Но это точно не мы с вами». Чего, спрашивается, Клюкштайна потянула на божественную тематику. «И при здесь хозяин тьмы?» Эль формы это не случайно послышалось бормотание бормотания фрица биолог разговаривал сам с собой к захорон не обращался что ничего ничего вы захрыдите я вам после все расскажу как, как закончу клюкштайн мягко но настойчиво начал вытеснять кибертехника из лаборатории Эль форма это не просто защита сказал биолог когда они оба оказались за дверью это на грани жизни и не жизни. Воспоминание о том, как все начиналось. Там он кивнул в сторону прозрачного куба с образцами. Нет ни одного живого существа. Но они и не мертвы. Это все заготовки. Исходный материал. Для чего? Вот это я и пытаюсь выяснить. Но все завтра. Когда будут готовы первые результаты? Дверь в биолабораторию захлопнулась. Но Захар стоял перед ней еще несколько минут, пытаясь понять, что же все-таки хотел сказать фриц Он что-то придумал, это не вызывало сомнений. Вот только пока ничего не понятно. Глава 25 Смерть. Господи, неужели никогда в жизни не удастся выспаться? По корабельному времени... Еще настолько раннее утро, что вполне можно считать его поздним вечером. Сон был крепок и приятен, когда вымышленный мирок сновидения в дребезге разнес вопль Грацци из динамика системы оповещения. Все-таки надо было разбить этот динамик, как собирался. Захар, путаясь в сползающих брюках, в попыхах он не застегнул их до конца, и штанины попеременно норовили намотаться на босые ступни, бежал по длинному коридору к лифту. Велено было срочно прибыть к шлюзу, в ангар. Голос доктора показался Захару не на шутку взволнованным и даже испуганным, поэтому к указанному месту он бросился без промедления. Выскочив из лифта, поднявшего его в центр диска к ротору, Захар с силой оттолкнулся от пола и, пользуясь почти нулевой здесь гравитацией, одним прыжком оказался внутри перехода. Там стояла Герцзи. Вид у женщины был сонный, но тоска и апатия исчезли из взгляда. «Привет», — сказала она. «Как чувствуешь себя?» Она поморщилась, но сказала «нормально» и добавила, когда лифт остановился. «Только больше никогда не позволяй Станиславу трогать мою голову». Захар не успел ответить. Гертруда легко выпорхнула в открывшиеся двери, и ему не оставалось ничего другого, как броситься в догонку неуклюже цепляясь за стены. Шансов догнать ее, как обычно, не было. «Не знаешь, что случилось!» — крикнул он ей. «Не знаю, но Грац показался мне испуганным. Для него это необычно. Думаю, стоит узнать, в чем дело». Захар думал так же. Именно поэтому немедленней секунды рванулся сюда, в технический отсек зодиака. Спереди Оттуда, где располагались ангары, доносились приглушенный грохот и вопли. Будто вдали колотили по большому листу железа и страшно кричали. Когда до места встречи оставалось несколько десятков метров, стало понятно, что кричит градц Доктор вопил так громко, что его не могли заглушить даже звукопоглощающие переборки. Грац с лившацем находились возле прозрачной двери, ведущей в шлюз. Внеземелец безучастно взирал на то, что происходило внутри, а Станислав кричал, что есть мочи, и молотил руками по двери, ударопрочная поверхность которой не собиралась поддаваться. Во всей этой вакханалии было что-то еще. Какой-то посторонний звук. Захар не сразу понял, что звук исходит из переговорного устройства у двери. Лицо Граца побагровело. Вены на шее вздулись. — Что? — начал было захар, но все сразу стало понятно, как только он заглянул в шлюз. Там в полутьме стоял Клюкштайн. он опирался спиной о створке люка ведущего наружу в космос. Захар запросил отчет о ситуации у зодиака и понял, что биолог сознательно готовился к действу, и скин потерял контроль над входом в шлюз. Не нужно долго присматриваться, чтобы заметить развороченную стеновую панель внутри шлюза с торчащими из дыры обрывками проводов. Клюкштайн уничтожил кабели, питающие сервоприводы двери. «Зодиак, заблокировать внешний люк!» — громко произнес Захар. «Пробовали уже!» — сказал Лившиц. «Фриц там все провода разодрал». «Но зачем?» Люциан пожал плечами и снова повернулся к двери. Грац орал не переставая. Биолог пытался отвечать. Его слова, искаженные динамиком громкой связи, и были тем самым посторонним звуком. Его никто не слушал, его только пытались уговорить. Захар обратился к биологу по связи но ответа не получил. Понятно, что и это уже пробовали. фриц не хотел никаких объяснений. Но ведь есть же еще ручной привод двери. Ее можно открыть, нужно только надавить вон на ту панель и убрать стопор. Захар потянулся к углублению, расположенному в полу у самой двери. «Прекратите!» — гаркнул на него Грац и неожиданно замолчал. В наступившей тишине стало слышно дыхание Клюкштайн, относившееся из динамика в стене. Захар посмотрел внутрь шлюза и заметил, что фриц улыбался. Только никакого веселья в его улыбке не было. Это была улыбка висельника, тешащего себя мыслью что ему, в отличие от палача, не придется возвращаться назад под дождем. Рука Клюкштайна лежала на массивном рубильнике аварийного открывания люка. «Он утащит нас всех за собой», — промямлил Лившиц. «Он так сказал. Дайте же ему, наконец, сказать!» — вскрикнула Герция. Улыбка Клюкштайна стала шире и живее. «Спасибо!» — сказал он. Вернее, звук доносился из динамика на стене. Они лишь видели, как шевелятся губы биолога. «Я не могу допустить этого. Не вправе человек решать такое. Не вправе. Он же не в себе!» Воскликнул Грац. «Я не могу решить эту проблему иначе!» Продолжал Клюкштайн. Голос его сбивался. И Захар понял, что фрицу отчаянно страшно. Страшно умирать. Страшно перестать быть. Но кибертехник видел... Едва различая его глаза, что он все уже решил, и пути назад нет. Только одно оставалось неясным. «Зачем?» – не слышно одними губами прошептал Захар. Но фриц понял, увидел движение его рта. «Потому что жизнь мертва», – сказал он, глядя прямо на Захара. «Там, в лаборатории, вы видели вчера, они все мертвы, все мертво». «Жизнь — это фикция, игра больного воображения!» Грац, потирая рукой лоб, отвернулся от двери. «Он рехнулся. Это все бессмысленно!» Тихо сказал он. «Мой вам совет!» Снова послышался голос Клюкштайна. «Полетайте отсюда! Куда угодно! Только прочь от этого места! Оставьте это в покое!» Что-то произошло в это мгновение. Захар почувствовал, как мир разлетелся на тысячу осколков, и в каждом отражался он сам. Жалкое, дрожащее существо, потерявшееся в безбрежном пространстве, не понимающее ничего вокруг, озирающееся, словно загнанный зверь. Он снова был под властью взгляда, сверлящего душу. Только в этот раз ему показали вид с другой стороны, Всего лишь на мгновение, но его хватило, чтобы понять, сколь ничтожен и незначителен человек. Когда наваждение прошло, Захар догадался, что нечто похожее случилось со всеми без исключения. Герти была в конце коридора, прячась в технологических выступах на стене. Грац с искаженным лицом потирал руку, обалдела, глядя на кровавый след на стене, оставленный разбитым кулаком. Один лишь люциан, все так же не мигая, смотрел внутрь шлюза. А внутри фриц, потеряв равновесие, размахивал руками, стараясь дотянуться до рубильника. «Скорее! Разблокируйте дверь!» — крикнул Грац. Вопль доктора словно разбудил впавшего в ступролившица. Внеземелец вздрогнул, рванулся к скрытому в полу рычагу, промахнулся с первой попытки, выровнялся и все же ухватил планку. Но было уже поздно. Клюкштайн достал здоровой рукой до и, что было сил, рванул его вниз. Завыла сирена аварийной сигнализации. Перед глазами поползли служебные сообщения Зодиака, которые Захар тут же смахнул рукой. Все произошло быстро. Казалось, мгновенно. Вот только что здесь висел фриц, смешно вцепившийся в массивный рубильник. Вот на месте гладкой поверхности створа люка Образуется аспидно-черная дыра. И в следующее мгновение фрица больше в шлюзе нет. «Это совсем не страшно», — эхом пронеслось в голове Захара. Это был Клюкштайн. В открытом космосе не умирают мгновенно, а вертсвязь работает на достаточном расстоянии от корабля. «Вы все поймете, Захар. Все узнаете. Я...» — приступ чужой боли согнул Захара пополам. Дыхание сделалось прерывистым, но в следующее мгновение виртуальное чувство исчезло. Зодиак оборвал связь, и фрица Клюкштайна не стало. «Врете вы, что не страшно!» — Захар произнес вслух свои мысли. Во рту пересохло, и в животе пекло, как после сильного удара. Грац недоуменно посмотрел на кибертехника, но промолчал. «Он там», — сказала Герти, — рассматривая что-то в личной виртуальности. Отверстие люка направлено точно на хозяина тьмы. Все посмотрели в разверстый шлюз, но между створками была лишь темнота. Глава двадцать шестая. Второй контактер. На душе стало мрачно и противно, отвратительно понимать, что ты жив и не сделал чего-то, чтобы спасти товарища. Пусть даже тот сам решил умереть. Не поняли мы его, не услышали. Что же такое Клюкштайн нашел в своих бактериях? И ведь притащил камни с хозяиной тьмы он не случайно. фрицискал в них что-то. Он знал, предполагал, что там может оказаться. Захар ходил в лабораторию биолога. Там ничего не осталось. Ни записей, ни результатов, ни самих образцов. Все склянки и камни аккуратной стопочкой покоились в утилизационной камере, в логах которой Захар нашел отметки о проведении всех режимов деактивации. От высокотемпературной обработки до жесткого гамма-облучения. Там все было мертво. Теперь окончательно и бесповоротно. Вряд ли Клюкштайн имел в виду именно эту смерть. Это было лишь заметанием следов. Зодиак сообщил только о том, что за несколько минут до инцидента Клюкштайн отдал команду на уничтожение всех данных по проведенным опытам. В памяти мозга корабля не осталось ничего. Информация о личных экспериментах биолога не значилась в планах экспедиции, и искусственный интеллект уничтожил ее без возражений и резервных копий. Восстановление информации невозможно. «У тебя там кто-нибудь остался?» — спросила Герти. Увлеченный собственными мыслями, Захар не сразу понял вопрос. Они снова были вместе в ее каюте. После смерти Клюкштайна все расползлись по норам, о продолжении исследований не вспоминали. Герти еще раз предложила запустить двигатели и улететь куда-нибудь, все равно куда, лишь бы отсюда, но Грац снова резко возразил. Захар очень хотел, но никак не мог понять мотивов Станислава. У них не было программы исследований. По существу они вообще уже ничего не исследовали. Да и смысл этой возни вокруг хозяина тьмы стал совершенно неясен. Но Грац упорно отказывался покидать место дислокации корабля чужих. Чего он хотел от инопланетян? Чего добивался? «Где — Где? — уточнил Захар. — Дома. На Земле. Захар задумался на секунду. — Странно. но он ни разу не вспоминал о Земле за эти дни. Родная планета, колыбель человечества как будто перестала существовать с тех пор, как стало ясно, что для них она потеряна навсегда. Как быстро человек свыкается с неизбежным, как быстро мир сужается до границ маленького металлического гроба, которым теперь стал для них зодиак. Или на Земле его действительно ничто не держало. Что у него было там? Дом, работа, постоянная необходимость что-то придумывать, как-то изворачиваться, чтобы получить место в перспективной, хорошо оплачиваемой экспедиции, чтобы по возвращению купить очередную ненужную, но такую престижную вещицу. Всего неделю они провели здесь. Миг даже по меркам короткой человеческой жизни. А уже кажется, что бурлящей человеческой цивилизации никогда и не существовало. То, что казалось там, на земле, таким привычным, правильным и, само собой, разумеющимся, здесь в одночасье превратилось в ничего не значащий вымысел, в пустоту, в бестолковую возню. — Нет. — Так, ничего не значащие отношения. Я и бывал-то там нечасто, все больше в экспедициях и полетах, — ответил Захар. — А у тебя? Он впервые задумался об этом. Здесь их отношения стали возможными только в силу сложившихся обстоятельств. Только дом на Луне. Пустой и холодный. Я уже несколько лет не платила за воздухоснабжение, и, думаю, его отключили. Ты знаешь, последние лет семь мне удавалось работать в экспедициях, не возвращаясь домой ни разу. Пару дней на орбитальной базе и в новую авантюру. Так что обычно все свое я вожу с собой. Ты же спрашивала не о вещах. — напомнил ей Захар. — Ну да, — усмехнулась Гертруда. — В этот раз так получилось, что со мной действительно все. Кто бы знал. То есть... Люциан — мой муж. Вот откуда эти постоянные взгляды. Вот почему короткие реплики Гертруды оказывали на Люциана эффект точного выстрела в голову. Но как тогда Захар мил в виду их нынешние отношения? Он встал, отпрянув от женщины. Движение машинальное, но Герти его заметила. «Не переживай!» — рассмеялась она. «Он мой бывший муж. Только ты же видишь, какой он. Куда он без меня? Он же пропадет!» «Какой?» Захар совсем не понимал лившица. Он всегда казался ему странным. Особенно не от мира сего он стал после амнезии. Хотя от такого кто угодно повредился бы рассудком. Он же совсем как ребенок. Увлекается, всему верит... И не отступает от своих принципов. Только сейчас с ним что-то не то. Что-то...» Гертруда внезапно замолчала. Улыбка сошла с ее губ. Лоб пересекли глубокие морщины. Вся ее поза говорила о внутреннем напряжении. О какой-то борьбе, идущей внутри. «Послушай, нам нужно сходить в ангар». Она встала и начала стремительно одеваться. «Для чего?» Захар не мог понять, с чего такая срочность. «Пойдем». Мне нужно посмотреть еще раз, чтобы убедиться. Захар ничего не понимал. Он лишь пожал плечами и пошел следом за Герти. Ему было все равно, и от этого тоскливо. С потерей цели, с полным провалом миссии по изучению инопланетного корабля, они потеряли нечто большее, чем просто занятие. Они как будто потеряли самих себя. Человек весь заключается в действии, и бездействие превращает его... просто в кусок органики, неустанно ведущий бессмысленный бой с окружающим. Живые организмы – хитрецы, возомнившие, что могут обойти энтропию. Чтобы не просто существовать, а жить, чувствовать себя личностью, человеку требуется постоянно что-то доказывать. Миру, другим людям, но прежде всего самому себе. Ему нужно ставить задачи, сколь бы бессмысленными они не казались при ближайшем рассмотрении – и решать их. Пусть ценой чужих жизней, пусть собственного разбитого лба, но двигаться вперед, достигать, рваться ввысь. И даже ввысь уже давно перестала быть пределом мечтаний. Ведь сознанию человека тесно в ограниченном мире сети нейронов, надежно запечатанном внутри черепной коробки. Фантазия людей неуемна. Они придумывают новый мир и потом, не зная усталости, переделывают оригинал, пока не добьются его полного соответствия своим представлениям. А теперь здесь, внутри зодиака, их мир стал маленьким. Его границы закостенели и сделались недвижимы. Некуда бежать. Невозможно разбивать лбы. Человек умирал здесь. Люди превращались в живых, движущихся кукол. «Так и есть!» — закричала Гертруда. Захар остался у входа, размышляя о границах познания — Герц в это время выписывала кольбиты вокруг Коприкорнуса, ловко лавируя между массивными металлическими конструкциями. "Что там?" спросил Захар, неуклюже подбираясь в невесомости к исследовательской капсуле. "Вот, посмотри." Гертруда ткнул рукой в платформу, на которой покоилось судно. "И что здесь? Неужели ты не видишь? Посмотри, левая опора капсулы не попала в захват. Она не замкнута." "Ну и что?" Захар никак не мог понять, что так удивило Гертруду. Такое случалось. Одного захвата вполне достаточно, чтобы удерживать маленькую капсулу. Это не считалось большой проблемой и не вызывало реакции со стороны вездесущего зодиака. При следующей швартовке положение будет исправлено только и всего. «Вы все отупели здесь от безделья!» Сквозь сжатые зубы зло прошипела женщина. «Мог ли зодиак?» «Выйти из порта с такой фиксацией капсулы!» «Нет, но ну, черт!» И тут до него наконец дошло «Черт!» «Черт, черт, черт!» «Каприкорносом никто не пользовался, поэтому он не мог быть плохо пришвартован». Герцы права. Из порта корабль так выпустить не могли. ускорение при маневрах и выходе из гиперпространства не потерпели в обеспечной швартовке. Будь капсула установлена таким образом с самого начала, от ангара просто ничего не осталось бы. Тогда это смещение, маленькая и незначительная деталь в невесомости, могло означать только одно. Каприкорнус отшвартовывали. На нем кто-то летал. Кто его мог пилотировать? пробормотал Захар. Да что же здесь происходит? Кто-то тайно летает на исследовательских капсулах, «Люди проводят в открытом безжизненном космосе сутки без еды, воды и воздуха и остаются живыми и даже невредимыми. У всех тайны. Каждый что-то замышляет, но не знает, зачем это делает. Или это только он, Захар, не знает, что происходит, а остальные в курсе. Вы все сговорились?» Захар попятился к выходу. «О чем это ты?» В глазах Герти читалось искреннее недоумение. «Знаем мы эту искренность. У всех на уме непонятно что. У каждого свои непонятные планы. И тут сзади на него посмотрело нечто». Захар всхлипнул и, резко развернувшись, замолотил руками по воздуху, пытаясь погасить инерцию, несущую его в сторону выхода. Но зацепиться было не за что. Сзади ничего не оказалось». Только ярко освещенный прямоугольник выхода в коридор технического отсека. Чувство взгляда не исчезало, но Захар больше не мог локализовать его. На него смотрели отовсюду сразу. Весь мир в одночасье сжался в точку, не имеющую размера, и уместился внутри его головы. А все остальное заполнилось тягучим, как смола, и едким, как кислота взглядом. Взгляд хотел поглотить мир. Сожрать с потрохами, сделать его своим. Он хотел отобрать у Захара все, что у него было, ибо мир есть отражение. То внутреннее состояние человека, что позволяет ему отделить себя от остальной вселенной. Захар судорожно зажмурил глаза и провалился в странное забытье. Он все помнил, все воспринимал, все чувствовал. Но он не мог этого постичь. Не было мира. Был только он, Захар. Жесткий холодный удар по затылку и спине вернул реальность на прежнее место. Кибертехник, беспомощно барахтаясь в воздухе, со всего размаха врезался в металлическое ограждение площадки перед выходом из ангара. В голове гудело, но теперь внутри нее было привычно и понятно. «Кто летал на капсуле?» – требовательно произнес он, поднимая глаза на Гертруду. В глазах женщины застыл испуг, смешанный с обидой и состраданием. Она не знала, что ей делать. То ли немедленно уйти, то ли броситься на помощь попавшему в беду Захару. «Что с тобой?» «Кто летал на капсуле?» — повторил Захар. «Откуда мне знать? Только мы, если помнишь, неподалеку нашли Люциана, почти лишившегося рассудка». «Левшиц! Бывал на хозяине тьмы!» «Ну, конечно! Вот почему после исчезновения внеземельца нашли именно здесь». Памятуя его состояние, нетрудно догадаться, что пройти дальше он был не способен. И все записи в памяти Зодиака, стало быть, уничтожил именно Лившиц. Стоп. Тут получалась нестыковка. И Идти он никуда не мог, но каким-то образом уничтожил записи в корабельном мозге, располагающемся почти в диаметрально противоположном конце судна. Захар схватился за поручень, что пару минут назад столь недружелюбно отнесся к его затылку. Там уже наливалась шишка, пульсируя болью, и перешел в помещение, где хранились скафандры. Те, что уже использовались раньше, легко заметить. В отличие от новых, они выглядели не столь аккуратными. Никто не заботился о тщательной упаковке их вкрепления, в отличие от работников верфи во время подготовки к старту. Количество совпадало. Разнузданно торчали только те костюмы, которые Захар помнил. Гертруды, Лифшица и Клюкштайна. Его собственный скафандр был в утилизаторе. Но это не страшно. Здесь еще достаточно резервных костюмов. Скафандр Лифшица пребывал в том состоянии, в каком его оставил внеземелец после вылазки внутрь тоннеля. Кибертехник быстро пошел по ряду, считывая данные с упакованных скафандров. У Зодиака он ничего не спрашивал. Корабельного мозга могли и здесь подправить воспоминания. «Кто?» — это уже второй вопрос. «Вот оно! Вот он, скафандр, на вид новенький. Ресурс израсходован на 18%, то есть в нем находились примерно 4 часа. Хватит, чтобы сгонять к хозяину тьмы и вернуться обратно?» «Вполне. Почти впритык, но управиться можно. Вот только для чего лифшиц гонял туда?» Теперь ясно, что помутнение рассудка он заработал у корабля «Чужих», а может быть и внутри него. «Все сходится!» — крикнул он Гертруде. «Один из скафандров использовали почти 4 часа и аккуратно упаковали обратно, замели следы». «Что Люциану там понадобилось?» — в недоумении спросила Герци. «Он же с самого начала был противником проникновения на корабль «Чужих». Я думаю, никто не спрашивал его мнения». Ты же видишь, что с ним происходит. Он был не в себе. Возможно, с ним это началось до того, как он туда полетел. Гертруда приблизилась к нему. Захар непроизвольно отшатнулся, вспомнив о недавних подозрениях насчет личной игры каждого члена экипажа, но тут же остановился и виновато поднял взгляд на женщину. Она внимательно посмотрела ему в глаза, а потом сказала. — Не исключено, что ты прав. До сего момента... Я думала, что это мы раз за разом лезем к ним, чего-то от них пытаемся добиться. Но вот ты сказал, и я подумала, мы не случайно здесь. Не случайно нас выбросило именно в этом месте. Не случайно Тахир не вышел из транса. Они знали, что будет так. Они планировали это заранее. Что за ерунда? Кто мог планировать заранее, что непонятная физика гиперпространства волею совершенно слепого случая... на какое-то исчезающее малое мгновение забросит их корабль в эту забытую богом точку пространства. Это невозможно было предвидеть и, соответственно, просчитать. Перестань. Они не могли нас выследить. Мы оказались здесь случайно. Ты же понимаешь, они... Ты видел структуру их обшивки. И это только поверхность огромной глыбы. Они могли просчитать ситуацию в считанные мгновения. Все узнать наперед. Предвидеть, как нужно начать и как все закончить. Во Вселенной нет ничего предопределенного. Но физика нашего мира ограничена. В нем все можно посчитать, вычислить вероятность. И чем выше эффективность расчета, тем уже границы вероятности. А их скорость получения новых расчетных данных для нас то же самое, что ясновидение. Но для чего они это делают? Они хотят наладить контакт. По-моему, это очевидно. — Но они же планомерно уничтожают нас. Нашими же руками, нашим собственным сознанием. Мы тут как крысы в клетке, не понимающие, что тот, кто их постоянно бьет палкой, всего лишь пытается показать, где можно добыть еду. гертруда перемахнула через парапет и направилась прочь из ангара. — Не знаю, что они хотят нам показать. Возможно, так они лишь пытаются понять нас. Но мне это все надоело. «Я не собираюсь больше сидеть тут, подняв лапки кверху и стяная от страха. Хотели исследований? Получите!»